Лежа на скамейке, которую никто у него не оспаривал, Уоррен записывал в блокнот то, что приходило ему в голову. Стояло 3 июня, в воздух свободы гулял по лицею, младшие возились во дворе, старшие, кто сидел дома и зубрил. кто валялся на газонах, изображал влюбленных, а кто захватывал спортивные площадки и устраивал там внеплановые турниры по футболу или теннису. Но по традиции самые активные занимались подготовкой выпускного спектакля. С давних пор город Шалонна-Аври традиционно праздновал Иоаннов день и предлагал, кроме парада местных костюмов, настоящую ярмарку на площади освобождения, которая длилась весь ближайший к 21 июня уикенд. По этому случаю администрация лицея приглашала родителей учеников в парадный зал на спектакль. Подготовленные силами их отпрысков И все увлеченно готовились к этому событию Праздник начинался выступлением хора Затем шла небольшая пьеса В исполнении учеников из театрального кружка И заканчивалось все уже два или три года Показом цифрового фильма Снятого учениками выпускного класса Любая интересная мысль приветствовалась Всякая энергия использовалась И те, кто предпочитал высказываться Не поднимаясь на сцену участвовали в издании, уже приобретшая известность газеты Жуля Валеса, печатного издания лицея. Там публиковались лучшие сочинения года, статьи, написанные добровольцами, игры, ребусы, шарады, сочиненные детьми и целый разворот комиксов, выполненных под руководством учителя по рисованию. Там выражали себя те, кто думал, что не умеет это делать, и каждый год в куче участников обнаруживалось несколько талантов – Сюда-то и заманили ворона. Напиши нам что-нибудь по-английски. Что-нибудь короткое, смешное, понятное всем. Или просто каламбур, как хочешь. Каламбур. Как будто ребятня из Шалона, да даже и преподаватели английского, сколько б дипломов у них не было, могли хоть что-нибудь понять в юморе Нью-Джерси. Это смесь цинизма и насмешки, которая выковывается ударами кулака в морду на перекрестке раз – на фоне унылого городского пейзажа. Полная противоположность Шалону. Этот юмор иногда был последним прибежищем отверженных их единственным достоянием. В Нью-Арке бойкий ответ мог избавить от удара ножом под ребро или утешить, если вы его получили. Эти юмористы не читали классиков, но классики умели вдохновляться их творчеством. Хорошая доза иронии, несколько эвфемизмов, капля абсурда, щепотка ли тот и дело в шляпе. Но чтобы носить эту шляпу, надо было испытать голод и страх, поваляться в канавах и побывать во многих переделках. И как пуля, не попавшая в цель, неудачная реплика чаще всего оказывалась фатальной. В ожидании вдохновения Уоррен лежал на скамейке и рылся в воспоминаниях. Он вспомнил, как был в нью йорке у дяди или тети, в доме полном людей, но не очень гостеприимном, несмотря на всеобщее доброе настроение. Видимо, там была свадьба, какое-то радостное событие. Двоюродные братья и сестры в нарядных костюмчиках и платьицах. Уоррен с ними не играет, он в стороне, его, как всегда, тянет к взрослым, особенно к друзьям его героя отца. И близко, не представляя себе рот их занятий, он уже восхищается их статью, гордой посадкой головы, мощным телосложением. Они всегда вместе, смеются, подтрунивают друг над другом, как большие дети. Они и есть дети. Уоррен уже чувствует себя одним из них. Чтобы услышать их разговоры и, может быть, подслушать какой-то секрет, он приближается к ним, не обнаруживая себя. Его не замечают, он проскальзывает за креслами. Он встает не близко к центру комнаты, где восседает странный человек гораздо старше и худее остальных седоволосый, на голове небольшая шляпа. Если б не шляпа, его можно почти испугаться. Слыша, как отец обращается к нему, понизив голос, Уоррен понимает, что речь идет о важной персоне. Значит, вот он какой, Дон Мимина, про которого даже самые главные шефы говорят с уважением. В душе Ворина борются страх и восхищение. Он прислушивается. Мужчины говорят об опере. Его отец иногда слушает оперу, как и другие. И бывают вечера, когда у него почти что слезы на глаза наворачиваются. Наверное, все дело в итальянском языке. Дон Мимина спрашивает, что играют в нью-йоркской «Метрополитен опере». Ему отвечают «Вам не понравится, Дон Мимина? Сегодня дают Бориса Годунова, это один русский сочинил. И Дон Мимина, не задумываясь, парирует. «Борис Годунов, if it's good enough for you, it's good enough for me. Если вам годится, то и мне подойдет». И все мужчины хохочет. В башке у пятилетнего пацана проносится шквал. Годунов превратился в «good enough». Эти слова, перевернувшись, приобрели другой смысл. И этот новый смысл пронесся со скоростью света. Уоррен почти физически ощутил совершенство, идеальное сцепление мысли, прекрасное и резкое сознание собственного разума. Поймав на лету остроту, он словно лишился невинности. Слово и ирония слились, мысль обратилась в баллистику, и все это доставило ему невероятное наслаждение. Больше ему не надо прятаться за креслом». Теперь место в братстве положено ему по праву. Его взгляд на маленького худого человечка разом изменился. Дон Мимина только что единой фразой заткнул всем рот, доказал неизменную живость ума и подтвердил свою роль главы клана. Сомнений не было. Человек, владеющий таким оружием, непобедим. Для ворона отныне ничто не будет таким, как раньше – И речи нет о том, чтобы упустить заключенную в словах силу и хитрость. Он быстро выучился искусству резюмировать мир в одной-двух коротких фразах, схватить смысл, задать перспективу. Годы спустя этот чуть отстраненный взгляд частично помог ему пережить болезненные события изгнания, укрыться за стеной иронии, то была его личная манера оставаться нью-йоркцем. Сегодня, когда он с блокнотом в руке валялся на скамейке, это «good enough» казалось ему почти натужным, годным лишь на то, чтобы избавить от навязанного задания для их дебильной газеты. Учителя поздравят его с такой находкой. Он даже укажет в виде автора себя. Да и кто это может оспорить?